Глава 6. Воздушное судно, принадлежащее английскому медиамагнату, приземляется вблизи Лондона поздней ночью. С тех пор, как мужчина обозначил вслух свой интерес по отношению к моей персоне, я снова и снова прокручиваю в памяти произнесенные им слова. Но так и не в силах прийти к нужному выводу. Мысли одна за другой сменяются со скоростью света, устраивая в голове настоящий хаос из предположений и теорий относительно не только будущего, но и прошлого. Что за игру ведет Маркус Грин? Или же наоборот, что ничуть не легче? Статная двухэтажная резиденция, к которой мы прибываем по истечении часа, с тех пор, как оказываемся на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, больше напоминает дворец, нежели поместье каким обозначает свое место жительства сам владелец здания. Хотя, как раз то вполне ожидаемо. Несмотря на темное время суток, территория прекрасно освещена, поэтому мне не составляет труда различить фасад из светлого литьевого камня, украшенный фронтоном, колоннадой и широкими карнизами, пущенными по периметру, а также изящные кованые ограждения, многочисленных балконов, подчеркивающий ширину больших окон. «Обслуживающего персонала по выходным нет, так что эту ночь и еще сутки, кроме нас с тобой, здесь больше никого не будет», сообщает Маркус, покидая салон автомобиля, на котором мы приехали. На этот раз Грин сам управлял серебристым спорткаром немецкого производства, который взял в том же ангаре, где остался его самолет. «И правда, только я...» и он. Хорошо, отзываюсь за неимением большего, следуя примеру англичанина. Изнутри дом выглядит не менее внушительно и роскошно. Парадный двусветлый холл украшает мраморная лестница, ведущая на второй этаж. На одной линии с входной группой распашные двери с прозрачными стеклянными витражами позволяют разглядеть светлую гостиную и просторную столовую, объединенную с кухней, несколькими арками. «Ближайшие пять лет ты будешь жить здесь, так что располагайся удобнее, цветочек», снисходительно комментирует увиденная мною брюнет. На моих губах растягивается подобие благодарной улыбки. Грин берет меня за руку и ведет вглубь дома. Помимо парадных помещений, внизу расположены гостевые спальни и кабинет Маркуса. Мы проходим каждую из комнат. Но не задерживаемся там надолго. Еще есть оранжерея и бассейн. Указывает дальше по коридору. Но туда мы не идем. Возвращаемся к лестнице, а оттуда поднимаемся на второй этаж. Наверху краткая экскурсия продолжается. И на театр, тренировочный зал, зона отдыха, еще несколько гостевых спален и две гостинные. Каждая из комнат выдержана в общей цветовой гамме но в то же время наполнена особыми акцентами, которые я с неподдельным интересом рассматриваю. Честно говоря, прежде никогда не доводилось бывать в подобных местах. «Идем!» – прерывает Маркус мой приступ любопытства и утягивает за собой снова. Итогом показа жилища становятся апартаменты хозяина всего этого великолепия, исполненные в серо-бежевых тонах. Отдельная гостевая, еще один кабинет. Ванная и спальня. Смежные комнаты гораздо просторнее, нежели предыдущие, хотя и те не отличаются скупостью пространства. «Отдельной комнаты, если еще не поняла, у тебя не будет», проговаривает Маркус, подведя меня к огромному ложе с кожаным изголовьем. И, наверное, стоило бы подумать о чем-то другом, но в разуме будто бы специально настроенный тумблер срабатывает. А я никак не могу избавиться от мысли о том, что к такой кровати наручниками точно не пристегнёшь, То и озвучиваю частично. А где красная комната боли срывается с моих уст. В ультрамариновом взоре вспыхивает насмешка. Как и у всех озабоченных маньяков, надежно заперта и не договаривает, нахмурившись, не сразу понимаю причину произошедшего. Мужчина подходит к окну и отодвигает портьеру, на пару секунд сосредоточившись на том, что происходит на улице. В выражении его лица, между тем, поселяется мрачность, а снаружи доносится шум подъезжающей машины. «Нежданные гости?» – озвучиваю очевидное. «Вроде того», – соглашается со мной Маркус. Он как-то странно задумчиво улыбается собственным мыслям, рассеянным жестом запустив пальцы в собственные волосы, а после устало вздыхает. «Понятия не имею, что из продуктов можно найти на кухне, но кофеварка там точно работает», — заговаривает снова в явном намеке. «Я и сама была бы очень рада порции кофеина, поэтому...» «Пойду, проверю». Улыбаюсь в ответ, и пока он не передумал меня отпускать, быстренько направляюсь исполнять задуманное. Правда, добраться до кухни так сразу все же не удается. Я замираю на середине лестницы, наткнувшись на пронзительный небесно-синий взгляд, стоящего на первой ступеньке. Высокий молодой англичанин в широких спортивных штанах и простой белой майке рассматривает меня с таким неподдельным любопытством и удивлением, что просто-напросто становится неловко. К тому же, покинувший спальню следом за мной, отчего-то не спешит оказаться поблизости, задержавшись где-то. «А вы?» — прищуривается незнакомец. «То есть добрый вечер!» — расплывается в лучезарной улыбке. «Я Аарон, младший брат Маркуса». Входная дверь хлопает, вынуждая отвлечься нас обоих. «Рон, если только...» Обращается к Арону еще один брюнет. Он обрывает себя, так и не договорив, так же, как и другой, уставившись на меня, как на нечто диковинное и несуразное, пока я про себя отмечаю наличие и на этом мужчине свободной одежды спортивного уклона. «Добрый вечер!» Выдавливаю из себя подобие доброжелательности, обратившись к самому младшему из семейства, Раину Грину. То... Что они не знают меня, еще не значит, что и для меня их существование — это открытие. «Добрый!» — изумленно отзывается Райан. Он едва заметно хмурится, бросая на Аарона мимолетный вопросительный взгляд, а после рассеянным жестом проводит по своим, немного длинным волосам, как совсем недавно делал Маркус. Последнее вызывает у меня невольную улыбку, на этот раз искреннюю, хотя... С чего бы? Мы заехали забрать кое-какие вещи. Не хотели никого беспокоить в такое позднее время. Не думали, что брат уже вернулся из Рима. Тем более не один. Продолжает диалог Аарон в явном оправдании, а через короткую паузу дополняет. Вы так и не сказали свое имя. Имя. Слишком сложный вопрос. Стейс раздается за моей спиной вкратчиво. А у меня сердце будто биться перестает. В груди поселяется зыбкая пустота. То есть Анастасия переспрашивает средний из братьев Грин. Красивое имя протягивает с лукавым прищером. На мгновение кажется, что я вновь могу дышать. Вот только потом. И близко нет, холодно реагирует его старший брат. Стейс, Станислава. Совпадение? что-то плохо верится. Мне требуется не одна минута, чтобы вернуть сознанию хотя бы подобие рациональности. Так и стою с приоткрытым ртом, пока младшие братья Грин продолжают обмениваться между собой неопределенными и в то же время красноречивыми взглядами. А мне нравится. Как так нежна из мультика. По-своему расценивает реакцию Маркуса, младший из Гринов и дарит мне дружелюбную улыбку в знак подтверждения своим словам. «Приятно познакомиться, Райан. Я все еще дышу с трудом, не то чтобы продолжить обмен пустыми любезностями, но все же нахожу в себе силы кивнуть в ответ. Значит, все-таки Анастасия, не Станислава. Действительно, с чего я вообще так перепугалась?» Маркус никогда прежде не видел меня и не сможет раздобыть подобную информацию, сколь бы ни старался, тем более за такой короткий срок. И просто-напросто угадать он тоже не сможет, как и вычислить случайным образом, что уже покупал когда-то на том же аукционе мою сестру, единственного родного и близкого мне человека, который я обязана всем и даже своей жизнью». «Так что вы здесь забыли?» – произносит тем временем Маркус. Тон звучит очень далеким от благосклонности. С другой стороны, раз англичанин счел уместным не скрывать мое присутствие перед ними, значит, все не так уж и плохо, как кажется поначалу. Наверное. Оставил свои записи на прошлых выходных и только сегодня вечером вспомнил, а утром лекция, поясняет миролюбиво Аарон, очевидно, больше меня понимая, причину недовольства своего брата. Тот, в свою очередь, преодолевает еще несколько ступеней, становясь вплотную за моей спиной и кладет ладонь на мое плечо, ненавязчиво подталкивая вперед. Ничего не остается, как выполнить негласное веление и продолжить спуск по лестнице. «Мы будем на кухне», — проговаривает отстраненно. А Арон кивает и возобновляет путь наверх, а вот Райан следует за нами. Как путешествие? Интересуется, как только мы оказываемся в нужном помещении. Вернулся раньше. Что-то произошло? Дополняет в явном намеке. Вот и то, что взор цвета темный ультрамарин наполняется тяжестью, подтверждает мои догадки. Становится не по себе. Отворачиваясь от обоих мужчин, сосредоточившись на кофеварке и поиске ингредиентов для будущего латте. Но точно знаю, что в ответном взгляде Райна светится открытое упрямство. Кажется, на него настрой Маркуса совершенно не влияет. «Раз вы оба здесь, очевидно, Вита уже рассказал вам все», — не спрашивает, констатирует факт хозяин дома. «Со мной, как видишь, все в порядке. Не обязательно было приезжать в такую даль на ночь глядя», — заканчивает ворчливо. «Так вот в чем дело». «Не за конспектами все-таки, значит?» «Ну да, конечно. Зачем беспокоиться?» хмыкает ответ на Райн в открытом упреке. «На тебя же каждый день устраивают покушение. Действительно, с чего бы нам беспокоиться?» Коробка молока, которую достала из холодильника, вываливается из моих рук. «Покушение?» – переспрашиваю растерянно, обернувшись. На лице Маркуса расплывается вялая ухмылка. Он бросает брату укоризненный взгляд, а после поднимает то, что я уронила. Благо, упаковка до сих пор герметична. «Даже при таком столкновении, которое мы пережили, возможность возгорания маловероятна», терпеливо поясняет Маркус, поставив молоко на каменную столешницу кухонного острова. «Но ты сама видела, с какой скоростью распространялся огонь. Это не только авария, цветочек» но и умышленный поджог. Тем более, что водителя-виновника на месте не оказалось. Погиб только Ричард, мой водитель. А я-то думала, что на сегодня сюрпризов достаточно. «Оу!» – звучит в довершении от Райана. «Так ты не знала!» В его глазах поселяется чувство вины, а я делаю усилия над собой и выдавливаю подобие улыбки, исполненной сожаления. В моей голове звенит минимум тысяча вопросов, но я не смею задать вслух ни один из них. Они разрывают меня изнутри множеством новых противоречий и сомнений. Почему англичанин не захотел говорить мне о том, что авария не была случайностью? Ведь могу поклясться, он понял это еще в тот момент, когда осмотрел машины, и именно поэтому мы не стали дожидаться помощи, а пошли пешком, не по шоссе. Не хотел расстраивать? Учитывая течение нашего знакомства, вопреки всему, отчасти я бы могла поверить в это. Хотя больше напрашивается иной вариант. Он подозревает меня в причастности к случившемуся. Или... Да кто посмеет открыто пойти против Маркуса Грина? Все, Неожиданно жестко проговаривает самый старший среди присутствующих. Хватит на сегодня. С виду Брюнет обращается к брату, но отчего-то кажется, будто истинный посыл предназначен как раз для моих мысленных терзаний. Я невольно вздрагиваю и возвращаюсь к приготовлению кофе, прогоняя туманные образы из подсознания. «Я жив и в порядке, как и моя... гостья», — продолжает тем временем Маркус. «Теперь, когда ты и Аарон в этом воочию убедились, можете проваливать. Оба». От удивления снова замираю. Уж слишком грубо. Хотя из того, что я успела когда-то себе уяснить о последнем поколении семейства Грин, старший всегда заботился о младших братьях и испытывал к ним глубокую привязанность. Наверное, именно поэтому подобная резкость застает врасплох. Однако в отличие от меня для Райана то не становится никакой неожиданностью. Он лишь сухо кивает на слова родственника и направляется прочь из кухни, напоследок обронив. «Приятно было познакомиться, Стейс. Надеюсь, мы еще увидимся». Я бы, может, и отреагировала подобающе, но Райан покидает нашу компанию гораздо быстрее, чем успеваю открыть рот. И минуты не проходит, как из холла вновь слышится его голос, на этот раз обращенный к вернувшемуся со второго этажа Аарону, а после дверь центрального входа в поместье закрывается за их спинами. Почти сразу и Маркус удаляется из кухни. Молча. «Да...» Ворчу самой себе под нос, наконец, по-настоящему сконцентрировавшись на кофемашине. Последнее занимает не так уж и много времени. Вскоре две чашки долгожданного латта готовы. Я не знаю, куда ушел хозяин дома. В спальне его не нахожу. В итоге просто остаюсь там в одиночестве, наслаждаясь маленькими глотками приготовленного напитка, раз за разом прокручивая в памяти недавние события, которые, подобно кусочкам пазла, так сразу никак не желают складываться в нужную картинку. Проходит не один час, а англичанин так и не возвращается.